Глава 2. Две недели Мальгин маялся на борту спейсера «Стратег», дежурившего в системе Маата, и вместе с другими вахтинами отрабатывал императив «Черный поиск», представленный специалистами-ксенопсихологами Института внеземных культур и аналитиками погранслужбы из отдела проблем контакта. Но Шаламов, как в воду канул, исчез, растворился в глубоком браке космоса, не появившись ни в горловине, ни у планет Арилооха, а искать его прямым зандажом было бессмысленным. В первый же день на спейсер прибыл Ромашин, вызвал Мальгина из отсека отдыха в зал десанта. По его лицу ничего нельзя было прочитать, однако Мальгин, внутренне сжавшись, приготовился к самому худшему, подумав при этом, что не достиг предела, когда о худшем думать уже не хочется. С Ромашиным сидел озабоченный и хмурый Таланов. Клим взглядом спросил у директора института, что случилось. «Мы ошибались в оценке состояния Шаламова», — ответил Таланов, нервно сцепляя и рассыпляя на груди пальцы. Мальгин невольно перевел взгляд на Ромашина, застывшего в неподвижной позе, но не терявшего присутствие духа ни при каких обстоятельствах и привыкшего спрашивать себя не меньше, чем с других. «Не может быть». Это стало известно час назад, после прогонки ситуации на европейском М-Синхра. Когда Шаламов находился в бессознательном состоянии, процесс обмена у него шли параллельно маатанским. То есть в эти периоды он по сути был маатанином, сердце и другие органы ему не требовались, а мы спасали его от комы. Поддерживали сердечную деятельность и работу легких, но непосредственно перед выходом из камеры он перестал излучать. Мальгин не понял, продолжая в недоумении смотреть на Таланова. Тот снова сложил руки на груди и покосился на Ромашина. «Человеческое тело, как тебе известно, излучает тепло, а мозг — электромагнитные волны. Так вот, Шаламов перестал излучать и то, и другое». «Как Маатани», — хрипло сказал Мальгин, вспомнив. «Вот именно, Клим, как черные люди». И больше всего я боюсь, что Даниил не знает обо всех своих специфических способностях, как и о расщеплении личности». Ромашин впервые пошевельнулся. «А я боюсь, что вы не совсем понимаете, к чему может привести двойное дно души вашего пациента. Он уже не в состоянии контролировать свои поступки, не будучи человеком, то есть в периоды, когда в нем властвует Маатанин». Медики молчали. Потом Таланов спросил. Кто у тебя отвечал за информацию о состоянии Даниила? За Рембо, Билл-старший или Стабецкий? Какая разница? В конечном счете виноват я. Ромашин усмехнулся. Вы смелый человек, Клим, но все же не стоит взваливать на свои плечи чужой груз. Что касается ответственности за своевременную информацию о нюансах состояния Шаламова, то винить надо вас, Богдан, за то, что понадеялись на достаточную оперативность и мощь Гиппократа, главного компьютер-института. Он не справился с анализом, случай беспрецедентный и достаточно специфичный. Очевидно, надо было сразу включить режим М-синхра, тогда бы нам удалось избежать многих ошибок. «Виноват я», — твердо повторил Мальгин. «Я обязан был предусмотреть такой финал и не надеяться только на Гиппократа. А включении М-синхра я просто не подумал». «Нет», — также твердо возразил Ромашин, «но поговорим лучше о Маатанах». «Хорошо». Тихо согласился нейрохирург после паузы. Один вопрос, что с Ханом? Он очнулся, скоро будет на ногах. Самое интересное, он уверен, будто из Шаламова прыгнул на него с рычанием «Оскаленный барс». После чего Джума потерял сознание. Таланов подтверждающий кивнул. Да, я с ним разговаривал. Джума уверен именно в физическом прыжке. Он даже почувствовал на лице смрадное дыхание пасти зверя, Причем, по его версии, Барс выпрыгнул из глаз Даниила. Скорее всего, это личностное впечатление от направленного гипноимпульса. Ромашин поправил у виска усик антенны связи. Как известно, дыма без огня не бывает, и прыжок Барса — это, скорее всего, пси-атака Даниила. Если бы у нас была видеозапись выхода Шаламова из реанима камеры, подобные вопросы отпали бы сами по себе. Клим, вам необходимо запомнить новые данные о Маатанах. Богдан привез кассету. Таланов вытащил из кармана плоскую пуговку видеозаписи. Прокрути крути, много интересного. Я, например, ничего этого не знал. Догадайся, почему маатани нас не признают как братьев по разуму? Конечно, это всего лишь гипотеза, но ксенопсихологи поработали исключительно результативно и, скорее всего, не ошиблись. Специфика живого организма на Земле заключается в поддержании низкого уровня энтропии в себе за счет увеличения энтропии окружающей среды». а маатане энтропию среды не повышают, создавая как бы склады энтропии внутри себя. Отсюда и их неприятие всех, кто увеличивает хаос мира». «Не спешите с выводами», – мягко возразил Ромашин. «Проблема отказа черных людей от контактов с нами комплексная, сложная. В ней отражены и физиологические, и чисто физические, и философские аспекты жизни матан их этика и мораль. Например, в их речи нет местоимения «я», и в то же время каждый маанин это личность парадокс не парадокс но противоречие на лицо и таких противоречий много возьмем их эволюцию матани сознательно ограничили рост производства и потребления информации выбрав из всего спектра направлений познания мира лишь те диапазоны которые ориентируют их не на всестороннее развитие личности с возможностью самовыражения в избранной области науки искусства и культуры а на максимальное закукливание централизацию в каждом индивидууме одного какого-нибудь достоинства, возможно, ради меньшего потребления энергии и информации. Разве такое может быть? Посмотрите запись, там не только голые выводы, но и выкладки, на которых они основываются. Вы говорите, возможно ли? А то, что тело Маатанина есть одновременно его мозг, возможно? А то, что нужны для решения определенной задачи объём ума, ума Маатанина как бы растёт с подключением новых и новых участков тела мозга. с увеличением количества нервных связей, возможно? Кто-нибудь из ксенобиологов мог представить, что природа реализует черного человека, мозг которого, по сути, фрактальный кластер? Таланов и Мальгин молчали. Ромашин перевел взгляд с одного на другого и встал. «Идемте, Богдан, у нас мало времени». «Погодите», — сказал Клим ему в спину, не вставая. «А что, если Шаламов появится где-нибудь в другом месте?» Начальник отдела безопасности обернулся, помолчал разглядывая пол под своими ногами. «Если я вас правильно понял, вы говорите о земле. Не беспокойтесь, мы приняли необходимые меры предосторожности. Купава в полной безопасности». Они ушли, и Мальгин расслабленно откинулся на спинку кресла. Напряжение схлынуло, в голове стоял сплошной туман, в ушах же раздавался шепот Купавы. «Найди его, Клим, милый. Он же серьезно болен, его спасать надо, а не ловить как преступника». «Скажи им всем, пусть не расставляют капканы, иначе он сорвется и такое может натворить. Слышишь, Климушка?» «К сожалению, да». Горько отозвался Мальгин, запоздал, отвечая на ее опасения. Ромашин посещал Спейсер еще дважды, сообщая новости с Земли, не проходившие по каналам срочной связи, передавал новые порции информации от ксенопсихологов, ф аналитиков биологов и медиков, приносил приветы от выздоравливающего Джумы, и ни слова от корой или Купавы. Мальгину уже осточертели шестичасовые вахты, чередующиеся с периодами отдыха, неразговорчивость вахтинных, атмосфера тревоги и томительного ожидания. Но он старался ничем не выдавать своего недовольства. Соображения о том, что можно было бы обойтись без перехвата угнанного Шаламовым спейсера, ограничившись наблюдением и попыткой связи с ним, не произвели на Ромашина должного впечатления. Спорить с Мыльгиным он не стал. На совет снять вахту ответил односложным «нет» и только очень спокойно и корректно напомнил о предполагавшемся расщеплении личности спасателя. Последствия такого расщепления действительно могли быть катастрофическими, что и признал хирург, скрипя сердце. А на четырнадцатый день дежурства Спейсер Скиф объявился в 300 миллиардах километров от угрюмой, светила Маата, защищенной хитроумным режимом инкогнито, почти от всех способов обнаружения, кроме гравитационного. На стратегии сыграли тревогу, и началась отработка императива «Черный перехват», предписывающего каждому члену ЧП вахты свой участок работы. Место Мальгина было в десантной группе, подчиненной Шевчуку, и уже через полминуты он прибыл в зал десанта, облаченный в гермокостюм с компьютером сопровождения по имени Клаус. В ушах раздавались голоса переговаривающихся наблюдателей, пилотов спейсера, команды указания координатору, его ответы и короткие реплики руководителя операции. Десантников вместе с Мальгиным было семеро, четверть обойма. Полный обойм насчитывал 31 человека, полуобойма 15. И едва они успели собраться, как последовал приказ занять места в десантном когге. Купол зала разошелся лепестками диафрагмы, в него просунулось глянцево черное рыло посадочного автомата когга. выстрелила коробкой лифта. Спустя минуту Мальгин полу лежал, полу стоял лицом вниз под углом 45 градусов в миддль захвате рубки Когга, вслушиваясь в голоса, вносимые спрутом компьютерной связи. Перед ним возник объем видеопередачи, созданный прямой подачей сигналов в мозг, и Клим как бы висел в рубке спейсера с черным провалом центрального виома над пультом ручного вереала. Стратег шел шпугом, то есть в режиме двойного ускорения, и звезда в левом верхнем углу Виома на глазах увеличивалась, превращалась в плотный раскаленный шар. В правом нижнем углу Виома голубела горошина Маата, увеличиваясь в диаметре с такой же скоростью, что и угрюмая. А по центру Виома, перечеркнутый крестом визира, висел кособокий, словно созданный сумасшедшим скульптором Маатанский космотранспорт, в котором не было, с человеческой точки зрения, ничего похожего на космолет способный преодолевать колоссальные межзвездные расстояния это был спейсер скиф загримированный под маатанский корабль переговоры пилотов борт инженеров и координатора специфичны и немногословны для непосвященного звучали бы сплошной абракадаброй но мальгин понимал их свободно не требуя перевода давно изучив по настоянию ромашина профессиональные жаргоны космических служб человечества объект пошел в косой лист говорил пилот-драйвер Прима, что означало. Объект совершил маневр перехода из походной гиперболы в финиш-параболу с перекручиванием координат. Скорость 3,3, демпфирование 0,12. Повторяю маневр в режиме половинного спрямления. Хамаль 42 градуса, бубнил координатор. Боковые ЗСЛ плывут после допуска 75, с корговоркой докладывал борт-инженер, что на нормальном человеческом языке звучало бы как Границы створа захвата и слежения локаторов отрабатывают сверхскоростное маневрирование объекта на 75%. Три минуты до цели. Это снова координатор. Размыв трассы 006. граничный параметр свиста 100 дБ на 1 градус. Связь с объектом. Вклинился в разговор вопрос Шевчука. Отсутствует. Объект маневрирует в режиме бегущий призрак. Перехват возможен только с риском ПС. С риском прямого столкновения. Перевел для себя Мальгин. Расстояние от объекта до планеты. 40 мегаметров. Время входа в атмосферу минута 20. Мы не успеваем выйти раньше. 50 на 50 с риском ПС. Готовить силовой демпфер и контактное задерживание. На подходе с маневром перехвата нанести удар. Масса удара должна быть достаточной для выбивания скифа с трассы входа. В защите полную компенсацию ответа. Ни в коем случае не допустить прорыв объекта в атмосферу Маата. Принял. Я ведомый. Раздался голос командира спейсера Илья Муромец. идущего к планете с другой стороны системы, готов к прямому контакту с объектом. Задачи введены, предлагаю начать развертку зонтика. Мальгин вдруг осознал, что если захват Скифа станет возможным, его собьют. И уцелеет ли при этом Шаламов, гарантировать никто не сможет, потому что в дело пущены силы, не способные к избирательному разрушению. Силовой удар нельзя научить разрушить спейсер, сохранив его пилотов в целости и сохранности. Стратег был уже рядом с планетой, стремительно выраставшей в размерах. Спейсер Шаламова появился в пределах прямой видимости и делал сумасшедшие прыжки, сбивающие постановщиков захвата цели. Уже и координатор стратега доложил, что к залпу готов, как вдруг Мальгин крикнул: "Отставить силовое задержание. Это выклим", реагировал Шевчук. "Причина? Мы не имеем права". "Ошибаетесь, у нас есть карт-бланш комиссии морали и этики ВКС". Мы не должны допустить такую мощную машину, как Спейсер, с больным пилотом на чужую планету. Возможен инцидент. «Карт-бланш на убийство? Вы с ума сошли!» — это голос калина Лютого. «О каком убийстве речь? Шаламов должен быть задержан. И все же я требую прекратить гонку немедленно!» Двухсекундная тишина в эфире. «Вы берете на себя ответственность за последствия?» «Да! Отбой!» — Шевчук тоже был решительным человеком, и этим приказом ответственность за случившееся брал и на себя. Ведомые двойки, императив змея, команде свертка шепотом, переход на гиперболу возвращения, конец прямому эфиру. Спейсер резко затормозил. Маат перестал расти в виоме. Шарообразные глыбы дымящегося не то камня, не то стекла. Рубиновые стрелки визира продолжали вести уходящий в атмосферу планеты Спейсер Шаламова, пока он не исчез из виду. Наискость по темно-серому боку Маата скользнула искра зонда. Шевчук запустил наблюдателей, чтобы знать, что предпримет Шаламов после посадки. — Вижу объекты АА, — доложил координатор. С двух сторон к земному спейсеру спешили маатанские корабли, сторожа пространства. Молча. Они никогда не задавали вопросов и не требовали ответов. Они действовали. — Брэк! — скомандовал Шевчук. Спейсер перешел в режим суперструны, Маат исчез из поля зрения. Мальгин, обессиленный нервным напряжением, лежал в рубке десантного Когга, закрыв глаза и вспоминал, как ходил с Даниилом по грибы в брянских лесах и как Шаламов по-детски радовался, находя подосиновики или боровики. Двое суток стратег дежурил в системе Маата в состоянии повышенной готовности. с помощью разного рода ухищрений, следя за действиями Шаламова на поверхности планеты. Скиф, превращенный аппаратурой динга в Матанский проникатель, сел в горах, на первый взгляд совершенно безжизненных. Атмосферные летательные аппараты Матан Ма не обратили на него особого внимания, хотя и покружили над ним некоторое время. Затем от спейсера отделились кособокие Матанские планеры. Шаламов выпустил своих разведчиков. Планеры вернулись через несколько часов, облетев Маат по замысловатым траекториям, но один из них остался висеть над клиникой, где некогда находился спасенный Даниилом черный человек. Висел он сутки, а потом к нему подошли аппараты Маатанских сил безопасности, и Шаламову пришлось возвращать разведчика. Вернулся он в сопровождении сторожей, могущих испугать своей формой кого угодно. Однако Шаламову удалось, очевидно, найти с ними общий язык и рассеять на время подозрения аппараты улетели на вызовы кодом по тф связи а также на прямые открытым текстом с помощью лазерного луча он не отвечал ромашин за это время несколько раз появлялся на спейсере но с мальгиным не разговаривал решая какие то свои задачи с командиром чп вахты клим замкнулся в себе и на вызовы шевчука отвечал преимущественно односложными да и нет Он был готов к любым неожиданностям, неприятным объяснениям и даже к констранению от участия в операции, но ум его оставался холоден, трезв и оценивал ситуацию логически точно. Спустя еще двое суток Скиф выпустил более крупный аппарат, скорее всего десантный кого, а сам неторопливо пополз вверх, всплывая сквозь малопрозрачную для световых лучей толщу атмосферы Маата. Наблюдатели растерялись. Определить, где именно находится Шаламов на борту Спейсера или в Коге, было невозможно. Ромашин созвал экстренный компьютерный совет. Каждый работник вахты мог участвовать в нем, решая одновременно свои задачи на рабочем месте. Мальгин в этот момент дежурил в зале десанта. «Он на Скифе», — предположил Лютый. Узнал, что его друга нет на планете и понял, что делать ему там нечего. «Я тоже так считаю», — сказал Шевчук. «Надо перехватывать спейсер. А если он остался?» «Насколько я понимаю, Шаламов болен», — вмешался шкипер-стратега, «а человек с нарушенной психикой способен на любой нелогичный поступок». «И все же его действия должны иметь логические предпосылки или хотя бы видимость логики». «Есть такой термин — антилогика. Ее варианты можно просчитать. Пусть умник проанализирует вероятности». «Некогда. Ваше мнение, Клим. Вы знаете Даниила лучше». Мальгин ждал этого вопроса и ответил без запинки. Он остался. Дан всегда отличался способностью к нестандартным решениям, потому и смог стать мастером-спасателем, равных которому я не встречал. Ромашин думал несколько мгновений. Был слышен только пульсирующий фон пси-связи. «Что вы предлагаете?» «Мне надо идти за ним, пока он не...» «Я уже бывал на Маате и готов к любому повороту событий». А идти туда должен только один человек во избежании ненужного риска. Это невозможно. Единственный способ установить границы возможного – выйти за них. Решайте быстрее, он уйдет из-под контроля. Принимаю. Ромашин понимал ситуацию не хуже. Когу санта на старт. Клим, в рубку. Через минуту пробьем струну дамаата В атмосфере вас поведут на луч цели указания под данным наблюдателей. Выйдите на цель, решайте самостоятельно. Мы подстрахуем каждый ваш шаг. «И еще один нюанс. Вполне вероятно, что вам придется задерживать Шаламова самостоятельно. Так вот, в ваш скафандр вмонтирован Василиск. Инструкция по применению нужна?» «Нет», — сказал Мальгин. «Василиском, гипнотизатором направленного действия, он пользоваться умел, как и любой хирург». «Отлично. Не пуха вам». «К черту! Остальным готовить перехват Спейсера на тот случай, если Шаламов останется в нем. Ведомые — старт!» Все совещание заняло немногим более 30 секунд. Скиф успел лишь подняться над горами Маата, а выпущенный им ког, похожий внешне на уродливого безголового орлана, преодолел горную цепь и вышел к долине, где располагалась единственная на всю планету станция метро. Малгин очнулся от короткого беспамятства. Встряска нештатного броска на струну была довольно приличной, когда ког уже шёл в атмосфере по перингузонда. ведущего наблюдения за машиной Шаламова. В ушах раздавалась скороговорка обещанного Ромашиным десанта подстраховки и защиты. «Вижу гадюк, фронт 41 градус, 5 единиц, 73 градуса, 6 единиц. Маневр влево с выпуском динга «Вижу, пошел сорыч «Первый, в тылу носорог, включаю музыку. Синхронизация ответа в диапазоне агрессив. Не давайте подойти на залповую дистанцию, уводите прочь, пустите попугаев». Шестой. Императив цунами. Дерутся гады. Принял. Смени два. Перехват драконов на высоте сорок. Смени 3 Кильваторная расчистка. Дайте карусель. Первый. Контакт в наносекундном интервале. Предел авто. Ведомый отстал. Поддержите попугаями. Пятый. Держать синхроконтакт во что бы то ни стало. Чем хотите, хоть голыми руками. Попугаи пошли. Принял. Попробуй перейти на ПС траектории. Мальгин не знал, что его сопровождают три эшелона когов. перекрывших доступ к машине в коридоре погони за Шаламовым всем матанским аппаратом. Управлялись коги страхующего десанта асами погранслужбы, умеющими избегать конфликтов чуть ли не во всех диапазонах сложнейшей ситуации. Поэтому маатани, ошарашенные внезапными отвлекающими действиями земных кораблей, внешне не отличавшихся от их аппаратов, не смогли помешать мальгину догнать Шаламова и перехватить его ког. А когда птеродактиль Шаламова вполз в перекрестие захвата следящей автоматики, Мальгин получил сообщение, что спейсер «Скиф» взорвался в 10 мегаметрах от Маата, будучи атакованным маатанскими сторожами. Перехватить его пограничникам не удалось, черные люди на этот раз действовали расторопней. Сообщение не потрясло Мальгина, он просто не верил, что Шаламов находился на борту «Скифа». Едва ли спасатель позволил бы уничтожить спейсер по погранслужбы, защищенной от большинства космических катаклизмов, и принять бессмысленную смерть. Вполне могло быть, что он сам запрограммировал взрыв спейсера, чтобы замести следы, и следовало идти по его предполагаемому пути до конца. хок Мальгина нагнал машину Шаламова в тот момент, когда та двинулась вглубь воздушного пространства долины, к видимому издалека, в ультрафиолете, конечно, строению. удивительно напоминавшему скелет земной радиолярии или колокольчатой диатомовой водоросли. Правда, размеры водоросли намного порядков превышали размеры ее земного аналога. Мальгин, не раздумывая, направил машину вслед за птеродактилем Шаламова, увеличил скорость и включил передатчик, пытаясь связаться со спасателем. Координатор перешел на полное копирование эволюции впереди идущего аппарата, повторяя не только его маневры, но и сигналы. Мелькнули внизу удивительные заросли, блистающие хрусталем и серебром, стрекозинных крыльев. Какие-то угрюмые, черно-багровые громады, похожие на вздувшиеся опухоли с рядами неровных дыр. Скелет радиолярии приблизился, и тут подал голос координатор Когга. «За нами погоня. Три аппарата массы до трех килотон Еще два опускаются сверху. Масса около пяти мегатон Энерговооруженность до ста Кларков. Надо возвращаться. Подстраховка отстала «Вперед!» — ответил Мальгин. Он знал, что примерно такую же энерговооруженность имеют и земные спейсеры, что намного превосходило возможности Когга, но драка с чужими не входила в планы пилота. К тому же он верил в обещание Ромашина прийти на выручку в случае осложнений. Когг-птеродактиль впереди круто спикировал к зданию Маатанского метро. Из него вынеслась черная соринка, и тотчас же Когг превратился в язык бело-голубого пламени. Машина Мульгина подпрыгнула, некоторое время шла боком, потом с трудом выровнялась. Он не знал причин взрыва, то ли Ког взорвался сам, то ли по нему выстрелили охраняющие здания автоматы и действовал, основываясь только на интуиции. Резко затормозил, в темпе передал сообщение Ромашину и катапультировался из рубки в скафандре, не забыв включить динга Его Ког взорвался в тот момент, когда он падал вслед занесшимся впереди пятном черного человека. Инг Скафандра работал с такой же быстротой, что и координатор Кога, и прочно держал пятно беглеца в центре визирных меток оптического визирного устройства шлема. Таким образом, один за другим, в полусотни метров они и ворвались в раскрывшиеся лепестками неровные двери странного здания примерно на уровне третьего этажа. Но уже с первых метров путешествия по чужому зданию Мальгин вынужден был притормозить. Черный человек, за которым он гнался, бесследно исчез. Извилистый коридор, начинавшийся за входом в здание Маатанского метро, дышал как живой. Его освещение пульсировало от багрового сумрака до пронзительной зелени, так что ориентироваться в нем было очень трудно. Углубившись в коридор метров на сто, Мальгин в нерешительности остановился. Навстречу изредка попадались летающие доски длиной до трех метров, но ни одного Маатанина видно не было. «Дан!» — позвал Мальгин. «Даниил, отзовись! Какой смысл тебе прятаться? Давай поговорим!» И услышал вежливый ответ. «Хома, тот, кого ты назвал Даниилом, ушел!» Это был не голос, мысленный шепот. Его владелец показался климу похожим на Ромашина. Тот же тембр, та же учтивость, непробиваемое хладнокровие. и способность понять мысли собеседника. Кто вы? В одном из приближенных значений транспортная машина, аналог станции метро Галактики. Можете называть меня хранителем пути, если угодно. Можете не называть никак. Извините, я спешу. Где ваш зал контроля и управления? Я не нуждаюсь в контроле и управлении. Но как вас найти, где вы находитесь? Везде. Вы находитесь внутри меня. Мальгин чертыхнулся в душе, сообразив, что допустил бестактность, но на переживание у него не было времени. Простите, я не в обиде. Это верно, что вас сконструировали и установили по просьбе Маатан Орелуоны? Вопрос был задан машинально, Мальгин вспомнил разговор с Ромашиным и не сдержал любопытства. Верно лишь отчасти. Собственно, я тоже один из Орелуонов. Мальгин снова смешался, не сразу придя в себя от изумления, только предупреждение осторожного Клауса вывело его из ступора. «Простите, не знал, не думал, что вы, голова забита другим. Сюда. Вас могут проникнуть в Маатане? Если я захочу. Понимаете, может быть, мы и превысили полномочия, но не нашли другого способа. Я знаю, чем могу помочь. Я должен отыскать Даниила, Шаламова, он болен. Он вслед за черным человеком ушел в место, которое вы называете Серой Дырой. не оба там, да. Если можно, переместите и меня к ним». Точных координат их местоположения я не знаю но могу соединить с моим коллегой живущим на последнем свидетеле». на ком вы назвали его стражем горловины хотя это не искусственный объект на самом деле это свидетель живое существо и да и нет он действительно свидетель рождения вашей вселенной в частности Итак, вы идете мальгин очнулся да благодарю коридор посередине которого висел мальгин превратился в ровную гладкую трубу стенки ее засистели мимо и через несколько мгновений гость вылетел под купол циркообразного зала. «Добрых дел», — пожелал хранитель пути. «Погодите», — торопливо бросил Мальгин. «Вы затронули очень интересную тему. Может, я потом вернусь поговорить с вами? Завтра, когда удастся?» «Завтра будет дуть завтрашний ветер». «Это земная поговорка. Хома, вряд ли вы вернетесь. Хочу предупредить. Ваш друг Даниил действительно серьезно болен. Будьте осторожны при встрече с ним». В нем живут две личности, две психики, отражающие два совершенно разных подхода к жизни и смерти. Спасибо, хранитель, я учту. До встречи на земле, Ахома. Мальгина окутал мрак, потом, спустя неизвестное время, в глаза брызнул призрачный свет. Хирург висел, поддерживаемый антигравом, в центре сплюснутого помещения, с закругленными углами и светящимися зернистыми стенами. В полу угрюмо чернела неровная дыра, густо затканная паутиной. По первому впечатлению, в потолке начиналась широкая труба, проложенная сквозь толщу переплетений каких-то белых жил, полос и труб. Мальгин на цыпочках пробрался сквозь трубу и выглянул в отверстие. Перед глазами возвышался белоснежный пористый купол, венчающий громадное здание неопределенных форм, а внизу, насколько хватает глаз, угрюмый водволовый лес, освещенный сиянием горловины